Астероид Т-14. Ученые подтверждают, что траектория астероида, получившего название Т-14, дает все основания полагать. Через несколько дней он обрушится на поверхность нашей планеты. Учитывая размер этого небесного пришельца, 135 километров в диаметре, и его скорость больше 300 тысяч километров в час, После удара любая жизнь на Земле, по всей видимости, прекратится. Голосование в спасение. Для решения проблемы можно было бы обратиться к эмчам, у которых на Луне имеется ракета класса катапульта, но за это они требуют заплатить непомерную цену. Новая королева Эмма-666 настаивает на том, чтобы ее народу в вечное пользование предоставили остров Пасхи. Поскольку ситуация не терпит отлагательств, генеральный секретарь ООН Станислав Друен решил поставить данный вопрос на голосование, в котором примут участие не главы государств, как обычно, но жители всей планеты. Вы не ослышались. Это действительно будет первое всеобщее голосование. Все, у кого есть компьютер или смартфон с выходом в интернет, должны определиться в выборе. Вариантов будет два. Вариант А. Осуществить запуск французской ракеты «Ариан-21» с китайским экипажем на борту. Команда прибегнет к технологии МЧ, то есть захватит Т-14, отбуксирует астероид и изменит траекторию так, чтобы на Землю не обрушились смертоносные обломки, как это случилось С 13 теоретически астронавты овладели данной методикой, но на практике они все же новички, и для них это будет своего рода дебют. Вариант Б – поручить миссию по уничтожению астероида микролюдям, которые прекрасно разбираются в подобных проблемах, Правда, в случае с Теей-13 они потерпели определенную неудачу. Поскольку тянуть с решением нельзя, голосование в каждой стране состоится завтра в полдень. Соответственно, когда наша планета совершит один оборот, ее население примет свое решение. Реакция в мире Как только стало известно о новой угрозе и планах ее устранения, иранский президент Джафар заявил, «По мне так лучше пусть астероид разнесет землю в клочья, чем потакать тем, кто совершил величайшее в истории человечества преступления. Верующие в любом случае попадут в рай». Глава Венесуэлы предложил, воспользовавшись французской ракетой, так изменить траекторию астероида, чтобы он ударил по Луне и до основания разрушил станцию МЧА. «В этом случае мы одним выстрелом убьем сразу двух зайцев», — сказал он. Такого же мнения придерживаются лидеры целого ряда государств, ранее входивших в коалицию Инь и, в первую очередь, президент Китая Чанг. Во многих мировых столицах проходят манифестации с требованием прекратить любые переговоры и истебить МЧей всех до единого. В них участвуют десятки миллионов человек. В Гонконге состоялся концерт под названием «Вариант А». Известный исполнитель Билл Соунсон воспользовался случаем, чтобы в очередной раз исполнить свою сверхпопулярную композицию «Хороший Эмч, «Мертвый Эмч», которая давно занимает первые строчки в мировых хит-парадах. Другие звезды подхватили его инициативу и, как говорится, с листа предложили слушателям свои собственные хиты, например, «Малыши, вы нам не нужны» и «Спаси нас, Ариан-21». В целом, на территории Китая, равно как и на южноамериканском континенте, пропаганда призывает население отдать свои голоса за вариант А. Продажи компьютеров и смартфонов в мире выросли в 10 раз. Но есть и другие мнения. Новый президент Индии генерал Синг больше склоняется к варианту Б. Он заявил, цитирую, «Вероятность того, что китайский экипаж на борту европейской ракеты «Ариан-21» справится с поставленной задачей, составляет всего 10%, и мы ни в коем случае не должны рисковать. Полагаю, у нас априори не может быть сомнений в выборе». Он призвал граждан своей страны тщательно взвесить – что потеряет человечество, отказавшись от мести, и что приобретет, воспользовавшись опытом, накопленным живущими на Луне микролюдьми. В столицах многих государств, солидарных с Индией, проходят манифестации в поддержку МЧА. Отметим, что в ряде городов между демонстрантами из разных лагерей произошли стычки, в результате которых порядка десяти человек погибли и около сотни получили ранения. Генеральный секретарь ООН Станислав Друэн призывает к спокойствию. Настает трудный период, и сейчас первостепенной задачей должна стать не вражда, а примирение жителей Земли. Вы можете склониться в пользу любого варианта, но независимо от принятого решения, голосование будет признано состоявшимся, и с его результатами придется согласиться всем без исключения. Ставки слишком высоки, а времени в обрез. Мы пережили нашествие третьего всадника апокалипсиса и можем оценить Каким пагубным последствиям это привело. Если мы не одумаемся и не сплотимся, то четвертый всадник окончательно поставит точку в истории нашего вида. Граждане Земли, я призываю Вас голосовать с учетом коллективных интересов, не поддавайтесь эмоциям, они лишают человека способности думать. А впервые в истории мы Просим все человечество выразить свое мнение и самостоятельно принять решение, от которого будет зависеть будущее. Что бы ни случилось, даже если вы воздержитесь, ответственность за принятое решение все равно будет лежать на вас. Лунополис. После того, как земные войска сняли осаду, Королева Эмма-666 обратилась с посланием к землянам, она заявила, что будет с неослабевающим вниманием следить за первым в истории голосованием всего человечества и выразила сожаление по поводу того, что несознательные главы государств устраивают провокации, разжигающий религиозный фанатизм и расовую ненависть к микролюдям. Королева также отметила, что если земляне пожелают скорее умереть, чем простить, это будет их выбор, и она отнесется к нему с уважением. Под конец она поблагодарила лидеров Индии, США, Франции, Испании, Дании, и России за стойкую поддержку, либо дальновидный нейтралитет. Дискуссии и анализ. У нас в студии профессор истории и специалист по вопросам глобальной стратегии Томас Адлер. Скажите, Томас, заявление М-666 представляет собой скрытую угрозу или же это банальный блев? Прежде всего, давайте не забывать, что сегодня главная угроза для нас – это астероид те 14 По сравнению с те 13 вызвавшим значительное разрушение и гибель трех миллиардов человек, он значительно крупнее и обладает гораздо большей скоростью. Политические игры – которые или между собой «Великие» и МЧ приобретают в этих условиях второстепенный характер. А как, по-вашему, профессор Адлер, можно ли считать достаточно надежной ракету «Ариан-21», ведь у нее довольно почтенный возраст? Знаете, космические перелеты сегодня стали рутинными. «Теперь любая ракета, независимо от возраста, может взлетать точно так же, как обыкновенный самолет». «Да, но ведь взлететь одно, а сесть на летящий с огромной скоростью астероид, а потом взять его на буксир, да еще изменить траекторию, причем все это в дикой спешке, совсем другое, вам так не кажется, профессор Адлер?» «Боюсь, вы немного заблуждаетесь». Ракета «Ариан-21» действительно не нова, но она прекрасно себя зарекомендовала и по сей день считается весьма надежной. Что же до китайского экипажа, то его подготовка, на мой взгляд, достойна всяческих похвал. «Профессор Адлер, а как завтра будете голосовать вы?» «За вариант А». «Я доверяю нашим земным технологиям. Да и потом, я еще не забыл, что причиной огромных разрушений в прошлом стало душевное состояние МЧ. Допустим, мы доверим эту сложнейшую миссию микролюдям. А что, если астронавтки вновь поссорятся?» Человечество уже заплатило очень высокую цену за доверие К этим созданиям, которых мы, как оказалось, знаем очень и очень мало Значит, вариант А Это можно рассматривать как совет? Подобный выбор представляется мне не только безопасным, но и справедливым Во время бомбардировки микрополиса Я потерял близких, которые в то время как раз отдыхали в Венесуэле. Благодарю вас, профессор Адлер. Итак, я начинаю обратный отсчет по моим часам. Голосование состоится через 14 часов. 23 минуты и 12 секунд, нет, уже 11, 10. Мне сообщают, что сервер для обработки результатов голосования 4 миллиардов человек уже задействован. Предлагается, что уже сегодня вечером будет установлен рекорд выходов в сеть. Самое главное сейчас не забывать слова генерального секретаря ООН Станисласа Друэна, Голосуйте и возьмите, наконец, на себя ответственность за будущее вашего вида. Погода. После трех месяцев непрекращающихся дождей небо слегка прояснилось. Метеорологи прогнозируют затишье. Погода станет более сухой и солнечной. Бури, циклоны, ураганы и землетрясения, свирепствовавшие после окончания Третьей мировой войны, пошли на убыль.